Наконец, рождественская пантомима окончилась, и запустили этот треклятый фильм. Он был до того гнусный, что я глаз не мог отвести. Про одного англичанина, Алика, не помню дальше. Он был на войне, в госпитале потерял память, выходит из госпиталя с палочкой, хромает по всему городу по Лондону и не знает, где он. На самом деле он герцог, но этого не помнит потом встречается с такой некрасивой, простой, честной девушкой, когда она лезет в автобус, у нее слетает шляпка, он ее подхватывает, а потом они вдвоем забираются на верхотуру и начинают разговор про Чарльза Диккенса. Оказывается, это их любимый писатель. Он даже носит с собой Оливера Твиста, и она тоже. Меня чуть не стошнило. В общем, они тут же влюбляются друг в друга, потому что оба помешаны на Чарльзе Диккенсе и он ей помогает наладить работу в издательстве. Забыл сказать, это девушка-издатель, но у нее работа идет неважно, потому что брат у нее пьяница и все деньги пропивает. Он очень ожесточился, этот самый брат, потому что на войне он был хирургом, а теперь уже не может делать операции, нервы у него ни к черту, вот он и пьет, как лошадь день и ночь, хотя, в общем, он довольно умный. Словом, Алик пишет книжку, а девушка ее издает, и они загребают кучу денег. Они совсем было собрались пожениться, но тут появляется другая девушка, некая Марсия. Эта Марсия была невестой Алика до того, как он потерял память, и она его узнает, когда он надписывает в магазине свою книжку любителям автографов. Марсия говорит бедняге Алику, что он на самом деле герцог, но он ей не верит и не желает идти с ней в гости к своей матери а мать у него слепая, как крот. Но та другая девушка, некрасивая, заставляет его пойти. Она ужасно благородная и все такое. Он идет, но все равно память к нему не возвращается, даже когда его огромный датский дог прыгает на него, как сумасшедший, а мать хватает его руками за лицо и приносит ему плюшевого мишку, которого он обцеловывал в раннем детстве. Но в один прекрасный день ребята играли на лужайке, в крикет и огрели этого Алика мечом по башке. Тут к нему сразу возвращается память, он бежит домой и целует свою мать в лоб, он опять становится настоящим герцогом и совершенно забывает ту простую девушку, у которой свое издательство. Я бы рассказал вам, как было дальше, но боюсь, что меня стошнит. Дело не в том, что я боюсь испортить вам впечатление, там и портить нечего. Словом, все кончается тем, что Алек женится на этой простой девушке, а ее брат-хирург, который пьет, приводит свои нервы в порядок и делает операцию мамаши Алика, чтобы она прозрела. И тут этот бывший пьяница и Марсия влюбляются друг в друга, а в последних кадрах показано, как все сидят за длиннющим столом и хохочут до коликов, потому что датский док вдруг притаскивает кучу щенков. Все думали, что он кабель. А оказывается, это сука. В общем, могу одно посоветовать. Если не хотите, чтобы вас стошнило прямо на соседей, не ходите на этот фильм. Но кого я никак не мог понять, так это даму, которая сидела рядом со мной и всю картину проплакала. И чем больше там было липы, тем она горше плакала. Можно было бы подумать, что она такая жалостливая, добрая. Но я сидел рядом и видел, какая она добрая. С ней был маленький сынишка. Ему было скучно до одури, и он все скулил, что хочет в уборную, а она его не вела. Все время говорила, сиди смирно, веди себя прилично. Волчица, это, наверное, добрее. Вообще, если взять десять человек из тех, кто смотрит липовую картину и ревет в три ручья... Так поручиться можно, что из них 9 окажутся в душе самыми прожженными сволочами. Я вам серьезно говорю.